Глава шестая. Вести издалека и не очень. Следующие три дня прошли для меня как-то незаметно в рутине будней. Если честно, спроси меня кто, на что я угробила это время, не ответила бы. Словно и не было их. Слишком многое навалилось сразу. А тут еще и эта свадьба. Как будто у меня мало других дел. К сожалению, позволить себе не явиться я не могла. Тем более был шанс, что совета не станет пропускать столь важное для ее будущей семьи события в Свити, во что же ты все-таки влезла? Ты же искренне любила своего мупи. Ты не могла его просто выбросить на свалку, словно отработанный материал. Даже не выбросить, убить. Вот только действительность говорила сама за себя. Свит избавилась от фамильяра. Теоретически, сейчас она должна была уже полностью войти в силу, освободившись, наконец, от навязанных ассамблей, ограничителей и цепей. Но стоило ли могущество жизни старого друга? даже если жизнь его была лишь искусно сплетенной иллюзией. Нет, лично я просто не представляю ситуации, в которой отказалась бы от Бупля. И бог с ней с силой. Ладно, если я не хочу потерять еще один день, так же бездарно, как остальные, то следует выползти из своей берлоги в большой мир. Хотя для начала хватит и нашей классной кают-компании. В отведенной под нужды нашей маленькой группы комнате обнаружилось целых шесть моих сокурсников. Йола и Мик, как всегда, сидели где-то в уголке, искренне наслаждаясь общением. Ни темная эльфийская владычица, ни мой давний приятель на скрип, открывающийся двери, даже не повернулись. Честно, еще немного и начну завидовать и сплоченности, и единству. Даже странно, что Мик при всей своей боязни противоположного пола столь легко сошелся с этой девочкой. Правда, она еще совсем ребенок, но кто их, этих дро, знает? Ладно, не будем приставать к нашей сладкой парочке. Тем более тут и без них есть интересные личности. Например, Снежа. Интересно, у нашей ледяной красавицы хоть иногда бывает выражение лица поприветливее. Я бы на месте мрака уже давно отстал от нее. Но темные они упорные. По крайней мере, парень, также находящийся здесь, все еще поглядывал на нее с интересом. Хм, не забыть бы пообщаться с ним потом. Все-таки подозрительно, что он, выпросив у меня склянку с зельем, все еще не пустил его в дело. Но сейчас вклиниваться между мраком и снежей я все же не стану. Настроения нет влезать по самые острые ушки в чужую личную жизнь, особенно, когда в собственной катастрофа за катастрофой. Что ж, в таком случае у меня осталось целых два кандидата в собеседники. Итак, демон или темный эльфик. Рыж был другом старым и проверенным. А потому к нему можно прийти с любой проблемой, как по делу, так и не очень. К сожалению, изливать душу пока не хотелось, а он наверняка стал бы допытываться. Рисон, я посмотрела на угрюмого дроу. В нашем классе он все еще держался весьма настороженно и, в отличие от остальных темных, контактировал с представителями них раз весьма неохотно. Хотя, возможно, в этом и вражался тот самый дух бунтарства, что свойственен всему роду Грэви в целом. Ладно, побеседую с ним. Но в этот момент Рыж оторвал взгляд от газеты, которую с ленивым видом перелистывал, и, заветив меня, просиял. — Крис, не знал, что ты вернулась. Ой, что я такое говорю? Уж если твоя ба в столице, то и ты должна быть верна. Сияя искренней улыбкой, огорошил меня товарищ. — Марьяса уже в теризе А ты разве не с ней приехала? Без труда уловив подтекст, Рыж посмотрел на меня уже намного серьезнее. «Я добиралась своим путем, без нее», — хмуро пояснила я. «А что, о моей бауже в газетах пишут?» Вытянув шею и скосив глаза, я попыталась рассмотреть, что же там такого интересного могли наваять местные работники пера. «То есть ты еще не в курсе?» «Чего?» — остороженно спросила я, ибо сияющая улыбка друга мне с каждым мигом нравилась все меньше. С легкой руки твоей, Ба, в Демиане произошел дворцовый переворот. Радостно скались, сообщил мне Рыж. Я подозрительно посмотрела на него. Может, он заболел, а? Ведь не стал же Марья Солершей влезать в политику соседнего государства, верно? Она же понимает, что с ее подданством влезть в дела демонов не просто серьезно. Это уже возобновлением военных действий попахивает. Шутишь? Подозрительно осведомилась я все с большим интересом, поглядывая на утреннюю прессу. В отличие от Рыжа, я никогда не выписывала светские издания, ограничиваясь магическим еженедельником, да и тот проглядывала по диагонали. И не думал «Смотри!» С этими словами Констант перелистнул пару страниц и повернул ко мне газету. С магической гравюры на меня смотрели знакомые все лица – Марьяса, Дарий, случающийся счастьем Елисы и Эльф. Тот самый с елочкой на голове. Правда, на сей раз его прическу украшал розовый куст. Интересно, а он что забыл в Терезе? Ему эльфийских лесов уже мало. Что, заинтересовал новый ушастый посол? Да, колоритный тип, ничего не скажешь. Посол? Именно. Да ты почитай, почитай, много интересного узнаешь. Эти, кстати, тоже в посольстве. Рыж ткнул пальцем в изображение Дара и Яли. Только в демонском. Так что твоя Ба явилась не одна, а в кругу весьма и весьма значимых личностей. Впрочем, она у тебя всегда была такой. Угу, отозвалась я, углубившись в чтение. Статья действительно оказалась весьма занимательной. И Констан не шутил, переворот в Дамиане все же случился, но небольшой такой, камерный. Что объяснимо, ибо большинство сторонников Родрика оказались временно недееспособными, причем моими стараниями. В общем, неудивительно, что лидеры оппозиции поспешили воспользоваться суматохой и разводом главы государства. Но поразил меня не сам факт смены правителя, а личность нового. Им оказался Верий. Интересные, видимо, отношения у них в семейке складывались, если старший сын под отца копал. Правда, лично мне он показался не таким уж и плохим. Ладно, дела Демиани меня волновать не должны. Отменился правитель, ну и демон-завоеватель с ним. Лично меня куда больше возглавновали его назначения. Например, зачем Вери отправил сюда брата, я не знаю. Но лично меня это более чем радует. Я тоже начала думать, что в следующий раз увижу этих ребят не скоро. А они вот, уже в Тейризе нарисовались. К сожалению, где до остановились, не сообщалось. Но на ближайшем большом приеме я их точно встречу. Тогда-то все и вызнаю. Тоже же касается эльфика, я снова перевела взгляд на чудоговатого посла. Я не могу сказать, что он мне не понравился. Скорее, напротив, но как и Химере Астарлея, он меня нервировал. Беспричинно. Под его взглядом просто не знала, куда деваться. «Ну, что скажешь?» Заметив, что я чуть отодвинула от себя газетный лист, Рыж поспешил выпытать из меня все возможные и невозможные сведения. Скажу, что это меня напрягает, но никак не могу взять в толк, почему. Откликнулась я, задумчиво покусывая нижнюю губу. Констан, заметив этот невольный жест, широко улыбнулся и попытался меня успокоить. Да не нервничай ты так. Ничего серьезного. Просто у демонов в очередной раз правитель сменился. У них это регулярно происходит. Угу, механически кинула я на его комментарии. Хотя мысли мои были далеки от рыжи. Итак, что мы имеем? В Дамиании поменялся правитель. И эльфы отозвали прежнего посла, приставив к нам того, кто длительное время крутился в Ледосе. Также не мешало бы вспомнить, что именно голос Вирия я как-то слышала в доме у Констана. А следовательно, именно он и поддерживал связь с демонами, покинувшими родину. Что ж, еще один пункт в пользу этого отдельно взятого Лерена только настораживает меня это всеобщее шевеление. И ладно бы, только мои дурные сородичи им страдали бы. Но ведь помимо демонов, и эльфы как-то подозрительно оживились. Да еще и эти слухи о скорой войне. Я вновь перевела взгляд на изображение посла Эльроу. Марсельян Элрон, если я ничего не путаю, потомок одного из двенадцати старших родов. Что он мог забыть у нас? Не знаю. Как назло, в голову не приходило ничего путного. При первой встрече он показался мне довольно странным. Прыгал в разговоре с одного на другое. Стоп. Слова. Было что-то в его словах. Я зажмурилась, пытаясь воскресить в памяти тот безумный и насыщенный событиями день. Удалось это далеко не сразу, но когда удалось... Поначалу показавшаяся бессмысленной фраза теперь обрела совсем иное значение. Завтра в Таиризе обещают метель. Одевайтесь потеплее, леди Лершей. Метель и правда была, как и я, в Таиризе. Он просто не мог об этом тогда знать. Я сама еще не подозревала, что следующее утро буду встречать там. Но он знал. Предвидел? Возможно. Но тогда и его легкомысленные слова о войне могли они иметь смысл. Вероятно. А раз так, то мне следует присмотреться к этому эльфику. Не думаю, что он здесь появился просто так. Не удивлюсь, что он заранее знал об отставке предыдущего правителя Демиании, а потому с такой легкостью и покинул свой пост. Ох, не нравится мне, что в Таиризе появился провидец. Ничего хорошего это не предвещает. Эх, не мешало бы следить вид обсудить пару вопросов но я со всеми этими волнениями совершенно забыла выпросить у нее амулет связи. А где искать главу всех теней, я даже не предполагала. Ладно, захочет, сама найдет. Мне же носиться за призраком по всей столице как-то не с руки. Лучше попытаюсь пока выяснить, что же на самом деле происходит в нашем мире и как нам с этим жить. Крис, ты меня совсем не слушаешь? Вернув меня за рукав, возмутился Рыж. Судя по его лицу, Он тут мне уже успел целую лекцию прочесть, а, поинтересовавшись моим мнением, наткнулся на глухую стену. Вот и взбесился. Теперь слушаю, что там у тебя за проблемы мирового масштаба? Вот именно, мирового. Как считаешь, мне с кем на свадьбу герцога Немара пойти? С Анриетой с первого курса или с неприступной Эвриль с выпускного? Первая уже моя, а вот вторая... Рыж сокрушенно развел руками. Я просто не знаю, как к ней подступиться. Как думаешь, приглашение на мероприятие подобного масштаба растопит ее ледяное сердце? Я, сокрушенно уронив голову на ладони, издала обреченный стон. Все-таки есть существа, которые, несмотря на годы знакомства, все еще ставят меня в тупик. Вот спрашивается, ради чего он отвлек меня от решения поистине масштабных проблем? Из-за собственного распутства? Нет. Этот демон меня не перестает удивлять. Женить его что ли?